Эпилог. «Абсурд», — сказал я Реймонду, когда он сделал мне предложение баллотироваться. «Хочу реабилитироваться». «Нет, невозможно». «Послушай, Расти, дай возможность успокоить совесть». Я не знал о себе, он говорит или о каждом жителе округа Киндл. Он продолжал настаивать, уверял, что это вполне возможно, и под конец я сдался, сказал, что подумаю. Многочисленные обращения заставили городской совет назначить голосование по отзыву Гварди с поста окружного прокурора. Мэр Балкарра мог отменить решение, однако занял подчеркнуто нейтральную позицию. Нико боролся как мог, чтобы сохранить должность за собой. Он провел ряд мероприятий и за две недели до голосования уволил Томми Мольто. Но группа общественных деятелей, включая Реймонда, Ларрона и судью Мамфри, активно выступила против него. В результате Делагуарди был отозван с перевесом в 2000 голосов. Однако сдаваться он не собирается. Он выдвинул свою кандидатуру в члены городского совета от южной стороны. Я думаю, что он пройдет. Тем временем Балкарра образовал комиссию по выработке рекомендаций для нового окружного прокурора. В качестве члена этой комиссии позвонил мне Реймонд. Ходили слухи, что выбор комиссии сначала пал на Лидию МакДугал, но та отказалась оставить судейское кресло. Второй кандидатурой был я. Рэймонд сказал, что вопрос провентилирован с прессой. Мне обеспечена всесторонняя поддержка. У меня не было особых причин отклонить предложение и 28 марта, за четыре дня до годовщины гибели Карлайн Полимус, я был назначен исполняющим обязанности окружного прокурора округа Киндл. Я принял должность с условием, что не буду претендовать на формальное избрание для нее. Раза два мэр намекнул, что из меня вышел бы хороший судья, но дальше разговоров дело не пошло. Может, оно и к лучшему. Я доволен своей работой, хотя порой натыкаешься на острые углы человеческих характеров и человеческих отношений. Газеты называют меня прокурором-смотрителем. Я чувствую себя на своем месте. Именно на это я и рассчитывал, когда решил, что не уеду из округа Kindle. Решил не потому, что я человек мужественный или упрямый, а потому что устроить новую жизнь в другом краю не легче, чем здесь. Где бы я ни был, всюду останусь самим собой. Расти Себичем, странноватой личностью, своего рода музейным экспонатом. Убийство Кэролайн Полему остается, конечно, нераскрытым. Никто не заговаривает о том, чтобы возобновить следствие, тем более со мной. Практически невозможно за одно преступление привлечь к суду двух людей. Несколько месяцев назад какой-то псих в тюрьме заявил, что хочет дать признательные показания. Я послал туда Липранцера. Через два часа он доложил в управление, что заключенный блефует. Иногда на выходные я езжу в Детройт. Когда я не могу вырваться, Барбара разрешает НАТУ приехать ко мне. Во время второй моей поездки к ним она завела разговор о том, не перебраться ли мне поближе к ним. Так, слово за слово, мы вроде бы помирились. Сама она возвращаться в округ Киндл не намерена. В университете ей хорошо. Впрочем, я полагаю, она рада, что между нами порядочное расстояние. Ни она, ни я не обольщаемся, что наше примирение надолго. Рано или поздно кто-то из нас, возможно, встретит другого близкого человека. Что до меня, я надеюсь познакомиться с женщиной моложе меня и Барбары. Мне хочется иметь второго ребенка, хотя лучше не загадывать. Пока она радуется, что мама с папой не развелись. Иногда, признаюсь, я вспоминаю Кэролайн. Моя сумасшедшая страсть давно прошла. Я избавился от наваждений и все же переживаю прошлое. Что же это все-таки было? Чего я искал в ней? Чего хотел от нее? Что тянуло меня к ней? Наверное, это связано с тем, что я чувствовал, как ей плохо. Ее боль трансформировалась в непоколебимый характер, в самоуверенность, в красноречие, когда дело касалось таких, как Венделл МакГаффен, «убогих и увечных». Она и сама пережила такое, что, не дай бог, никому. Казалось, все в порядке, но на самом деле это было не так. Она не смогла избавиться от тяжкого груза прошлого, как и Карни смог долететь до солнца. И все же это не означает, что никому и никогда не удается забыть о своих черных днях, простить себя и других и жить дальше. Я всем сердцем привязался к Кэролайн и чувствовал, что это не к добру. Не сразу я понял, что именно непомерное тщеславие и неспособность глубоко чувствовать уродуют ее душу. Я стал жертвой иллюзий, которыми жила она сама, веря в то, что стойкое стремление к чистоте и свету поможет воспарить над океаном несправедливости, мучений и зла. Да, я привязался к Кэролайн. Для меня она была как лекарь, который исцеляет хромых и слепых. Я смотрел на нее, и во мне разгоралось непреодолимое желание, ликовала страсть. Я неистово жаждал праздника жизни. Кэролайн. Мои чаяния и надежды. Вечная, неугасимая надежда.